Глава тринадцатая У нас совсем не было времени, чтобы подготовиться. Как только темные маги оживили своего полубога, а владыка Сирион появился на континенте, началась настоящая мясорубка. И в ней не выжил ни один дракон. Никто и подумать не мог, что такое вообще может произойти. Денис нервно кашлянул, порывисто вздохнул. Видно было, старику тяжело вспоминать прошедшие дни. «Земля гудела и стонала от выбросов магии», рвала установленные драконами пределы. И на место этих разрывов пришли они. Денис сжал кулак, легонько стукнул костяшками по земле. «Пришельцы из болот». «Демоны, оборотни, всякие другие твари, я даже не знаю о некоторых. И для всего человечества на этой планете началось адово побоище. Раньше магия драконов охраняла людей, но со смертью владык охрана исчезла. Эх, лай!» — вздохнул Денис, проведя ладонью по заросшему седой бородой лицу. «Если подумать, нам при черном драконе жилось лучше, чем без него». «Каждый владыка подминал под себя отвоеванное царство», — тихо ответил Милайдес. Слушая Дениса, он машинально гладил землю рядом с крестом, словно пытался успокоить погибшего в неравном бою своего Костю. «Мы же просто подстраивались под того, кто был сильнее». Получается, драконы, черный или золотой, самую главную миссию выполняли, хранили людей от демонов. Ага, а в перерывах воевали между собой за право восседать на троне. Выходит, голос Дениса дрогнул. Костя погиб зря. Милейдес промолчал. Старый охранитель был в чем-то прав. Костя устроил государственный переворот ради лучшей доли попавших в этот мир людей, нажил огромное количество врагов, всю жизнь положил на поддержание мирового порядка, служа золотому дракону, владыке Сириону, а в итоге у человечества не осталось шансов даже на выживание. Это первое, что он узнал, вернувшись на планету ради любимого человека. Нарушил все законы и надавал невыполнимых обещаний только ради Кости. Хотел посмотреть на него еще раз, дотронуться. Надеялся, что хотя бы это Костя ему позволит. «Как ты нашел могилу?» — встрепенулся Денис, стараясь заглянуть Милайдесу в глаза. Колдун прямо отворачивался, пряча взгляд. «Я на него настроился тогда перед смертью». Лай не сдержался, всхлипнул натужно. «Я бы его даже в другой галактике нашел». «Ясно». «Тавр». Мел вытер слезы, аккуратно высморкался. «Пусти меня к себе пожить. Я тут совсем без всего появился. Даже одежду украл. Мне нужно время привыкнуть. Или найти смелость сдохнуть снова». Оставлять рядом с собой бывшего хозяина Денис не хотел, но, посмотрев на парня с заплаканными глазами, припухшим носом, обнимающего крест, отказать не смог. Да и не напоминал юнец того, прежнего Милайдеса, упрямого, хитрого, способного на невероятную жестокость хозяина охранителей группировки братства. Да и пидорские замашки не проскальзывали ни в голосе, ни в движениях бессовестного некогда голубка. Такой пацан Косте бы понравился. Денис был в этом уверен. — Ладно. Старик вздохнул, с трудом поднялся на ноги, опираясь мозолистыми ладонями на крест. — Пошли, ужин поспел. И да, ты у меня не первый гость, так что на комфорт и пространство не рассчитывай. Милойдес хотел было поблагодарить Тавара, но его прервал высокий женский голосок. На холм быстро и легко вбежала лохматая девчонка лет восемнадцати в поношенном застиранном сарафане и облезлой шубке. «Мы переезжаем!» Милайдес невольно улыбнулся на милое растрепанное создание, но тут же нахмурился, распознав в ней оборотня. «Кто это?» Почему-то захотелось закрыть тавера собой, что колдун сделал. Оборотни вышли из болот. А значит, несли прямую угрозу старому человеку. «Какой еще папа?» «Ой, ты глянь!» Денис весело заулыбался, толкнул мело в плечо. «Ты меня защищаешь, что ли?» «А не надо?» «Не, это найденыш мой!» По-доброму улыбнулся Денис, стараясь пригладить жесткие волосы девчонки. «Машкой назвал!» Котенком подобрал лет десять назад, жалко стало. Вот вырастил. Папа, я теперь для этой рыси. Маш, поздоровайся. Погоди. Денис вгляделся в растерянное лицо дочки, схватился за сердце. Что они там натворили? И, как мог, быстро побежал к дому. Все время, пока Денис, тяжело перебирая ногами, добирался до своего домика, Милаетес слышал от него крепкие русские маты и старческие отчаянные охи. Колдун за эти три минуты успел напредставлять себе самые страшные картины. От внезапного решения арендатора земли о выселении старого человека до отряда демонов, пришедших забрать товара. Но представшая перед ним картина вызвала совершенно иные чувства. Среди разбросанных по небольшому двору соломы, досок и истерзанных овощей стояли два совершенно голых, измазанных в земле здоровенных парня и победно улыбались. Один из них с гордостью показал Денису маленькое пищащее существо. «Поймали!» Выдохнули они дружно густым громким басом. «Ух ты ж!» прошептал Мелайдес во все глаза, уставившись на близнецов. «Ох ты ж!» «Тьфу ты!» Денис с отвращением сплюнул, притоптал плевок сапогом. Распахнутые в восхищении глаза колдуна открыто говорили о сильнейшей его заинтересованности красивыми телами мальчишек. «Горбатого, говорят, могила исправят!» Ворчал Денис, подходя к перемазанным землей оборотням. А жопотыков, оказывается, даже она не берет. Фу, бля! Ну а с тобой мне что делать?» Старик остановился напротив побежденного барса крота. Тварь, еще недавно ржущая над немощным человеком, тихо плакала, поджимая маленькие лапки с острыми коготками к круглому пузику. «Да что тут думать?» Машка выхватила у парней трофей, сунула в рот и смачно захрустела тонкими косточками. Денис крякнул, пожал плечами и тут же повеселел. «Значит, парни заслужили!» Кивнул бывший охранитель на котелок с едой. «Так, бойцы, садитесь ужинать. И ты!» Он повернулся к колдуну, все еще с большим интересом разглядывающего парней, нахмурился. «Голубок, тоже садись!» «Кого, говоришь, они ищут?» Мел так увлекся парнями, что не обиделся ни на одну колкость охранителя. Змея? Да. С недовольством ответил Денис, садясь у большого котла, в котором кипел наваристый суп. Мы тут с Машкой парочку таких нашли, но им не понравилось. Наверное, невкусные попались. На же полюб. Денис сунул колдуну чашку с едой. Кости на тебя нету. Жри. Какого змея вы ищете? Мел постарался как можно безразличнее выровнять тон, с трудом сдерживая, чтобы не схватить барсов за загривки и не вытрясти правду. Змея. Дружно ответили парни и также дружно уткнулись в свои чашки. Больше Мел не смог от них ничего добиться. Да и не нужно было. Колдун с первого взгляда определил стражей золотого дракона. «А если они искали его, значит, хозяин жив. Значит, на этой планете еще обитает сила, способная противостоять демонам и загнать тварей туда, откуда они пришли. Я помогу вам». «Чего это?» — заворчал Денис. «Не лезь! А мне все равно делать нечего». Милайдес быстро просканировал парней, довольный, улыбнулся. — И вообще, я могу пригодиться. Чем — Чем? Денис дернул плечами, словно до него дотронулся кто-то неприятный. — Вот чем? — Я колдун, и я очень хорошо умею подчинять людей. — Это я помню. Денис хотел было отказаться, не желая таскать с собой начавшего вызывать отвращение придурка. Он почти поверил в то, что бывший хозяин исправился, и тут такое разочарование. Но потом посмотрел на барсов, жадно вылизывающих свои тарелки, и согласился. Чем быстрее они найдут нужную змею, тем быстрее оставят его и Машку в покое. Тем более на одного из близнецов рысенок начала заглядываться а значит, Денис вскоре мог остаться совсем один. «Ладно — Ладно. Согласился бывший охранитель, зыркнул на довольного колдуна. — Находим земноводное и разбегаемся. — Чешуйчатое, присмыкающееся. Начал было мел толкать свои знания, но решил не нагнетать. — Как скажешь. Тягучо произнес колдун, точно зная что Тавр, когда узнает правду, пойдет с ним до конца.